Поперек пластикового листа прошла длинная кривая трещина. Прилипший к перегородке вариант вогнал в трещину приспособление, похожее на острый птичий клюв, сделанный из блестящего металла, и принялся раздирать ее в стороны. Осата ударил по странному органу варианта ножом, но тот... Звякнув, отскочил. В ответ на это одна из п о л о в и н а к л ю в а устремилась вперед, подобно миниатюрному метательному снаряду. Удар пришелся Асата в плечо, но, к счастью, оказался недостаточно сильным, чтобы пробить защиту армокостюма. Взмахнув ножом, о с а т а обрубил тонкое, похожая на леску щупальце, заканчивающиеся металлическим шипом. Не обратив внимания на потерю части тела, Вариант продолжал свое дело, расширяя трещину. «Карл!» — услышал Тейнер голос Стинова. «Да, Игорь!» Варианты, оставшиеся на улице, — Собрались в одном месте у стены ангара, метрах в п я т н а ц а т и левее ворот. «Они, должно быть, почувствовали тепло плазменного резака», — сказал Тейнер. «Латимер уже режет отверстия в стене. Много их?» «Штук двадцать». «Двадцать пять», — ответил Стинов. «Не больше. Мы можем попытаться отвлечь их». «Не нужно». «С двумя десятками вариантов мы и сами разберемся, а в суматохе еще чего доброго перестреляем друг друга. Держите вариантов на прицеле, но без крайней необходимости не стреляйте!» «Понял», — ответил Стинов. «Еще один вариант. Подпрыгнув, врезался в переборку». Новая трещина разорвала пластиковый лист. На пересечении двух трещин выпал треугольный кусок пластика высотою около 30 сантиметров. Ну в с ё Волков схватился за винтовку и почти в упор выпустил разрывной снаряд, полезущий в дыру твари. Вариант отбросила назад. не давая возможности другим сунуться в отверстие. Волков, не снимая пальца со спускового крючка, один за другим выпустил десяток снарядов по скоплению вариантов по другую сторону барьера. Сделав шаг в сторону, он быстро сменил обойму. Тут же, занявший место Волкова осата, выставил в отверстие ствол винтовки и выплеснул на вариантов струю пламени. Осата едва успел убрать винтовку, когда, прыгнувшись сбоку в вариант, на боку которого сочилась слизью, безобразная язва ожога, ухватился щупальцами за край дыры. Волков провел лезвием ножа по щупальцам, а с а т а прикладом откинул пытающегося пролезть в помещение Варианта. «Ну как там?» — посмотрев на Латимера, нервно спросил Тейнер. «Почти готово», — ответил тот. Сидя на корточках, он возле пола резал последние сантиметры металлопластиковой стенной панели. «Уходим!» — крикнул Тейнер. Выключив резак, Латимер ногой ударил по переборке. Вырезанный пласт стены с глухим стуком упал, придавив пару оказавшихся поблизости вариантов. Зажав дистанционный пульт управления в левой руке, Тейнер подхватил п р а в у ю винтовку и, включив огнемет, направил струю пламени на устремившихся к проходу вариантов. Через пару секунд, сменив плазменный резак на винтовку, к нему присоединился Латимер. Превратившиеся в пылающие шары варианты, потеряв ориентацию, бессмысленно носились по узкому проходу, налетая на стены и сталкиваясь друг с другом. Двоих из них — Бросившихся ему под ноги, Латимер прикончил выстрелами из гранатомета. «Интересно, они смогут регенерироваться после этого?» — спросил он, посмотрев на Тейнера. «Надеюсь, что не очень скоро», — мрачно ответил Тейнер. «Уходим!» — снова крикнул он Волкову и Осата. которые продолжали отбивать попытки вариантов прорваться через едва держащуюся перегородку.